Было время праздников. Пятьдесят дней после смерти Ешуа, сорок восемь дней после первого явления. Они собрались с тесным кругом друзей в комнате, где он явился. Они все надеялись на то, о чем не решались говорить. Вместо этого они молились. «Да придет царствие твое!» Они приступили к вечерне. Проходили часы, и дистанции, разделяющих их, уменьшалось, пока их голоса не зазвучали в унисон и не стали молитвой, пока каком-то не исчезло и не превратилось в молитву. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя твое, да придёт царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Пространство исцел, скорей исчезнет время. Хлеб наш на завтра подай нам сегодня и прости нас, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не испытывай нас в страдании, но избави нас от лукавого. Склонив головы и раскачиваясь, они притягивали будущее на цепях слов. Отче наш, да святится имя твое, да придёт царствие твое. С песнопением приближались последние дни, окончательные и страшные очищения, да будет воля твоя. И на земле, как на небе: хлеб наш на завтра, подай нам сегодня. Голоса дрогнули и замерли. Раздался грохот, казалось, грохотали сами стены. Порыв ветра сорвал с петель дверь и выдул весь воздух, оставив их задыхаться, словно пойманных рыб. Воздух снова вырвался с такой мощью, что стены содрогнулись, как от удара гигантской силы. Они лежали, придавленные огромной ладонью, не в силах дышать, и обливаясь слезами. Внезапно давление ослабло, и комната наполнилась воздухом, который горел. Сквозь слёзы они видели, как комнату наполняет огонь. В воздухе в золотом сиянии был всевышний. Бесконечные бережно они были поставлены на ноги, и огонь касался их голов, но не жёг, а мягко обволакивал их, пока не иссяк. Они расстроились в тишине как в пучине. Из глубины пучины тонкой нитью пробился звук. Потом, как узелки на нити, появились слова. Потом стремительным потоком на них обрушилась иноязычная речь, иступлённое бормотание наполнило собой воздух. Кефа, суст, которого словно жемчужины срывались с слова небес, подошёл к двери, где собралась толпа зевак, они пьяны, услышал он чьи-то слова его захлестнула жалость к этим слепцам и на минуту он лишился дара речи потом пришли слова простые человеческие слова за неменее им лучше царствиее пришло выкрикнул он и слёзы полились из его глаз ручьём слава господу царствиее пришло это знамение знамение КФ вытянулся на подстилке и расправил занемевшие плечи. Цепи, которые были слишком короткими, чтобы полностью вытянуть руки, впились в запястья. Знамение было тайной, в которой крылся более глубокий смысл. Знамение могло означать всё что угодно. Иногда смысл его познаётся не сразу, а спустя долгое время. Знаки следует читать в обратном порядке. Если человек восстаёт из мёртвых, что это за знамение? Если читать знак в хронологическом порядке, он означает конец, конец истории, конец естественной череды рождений и смертей, следствие не будет больше соотноситься с причиной. Человек будет пожинать там, где не сеял. Господь снял неотвратимый запрет, и мёртвые населят землю. Но прошло 10 лет. А солнце не померкло. Если читать знак в обратном порядке, он означает начало, начало ожидания, не только они получили время, от них ждали, что они используют его, как именно они должны были его использовать. Конечно, строя сообщество из новообращённых, это было совершенно яст. Единственное, что настораживало, то, что Иешуа ничего об этом не говорил он полагал что мир перестанет существовать после его воскрешения но этого не случилось потому дабы разорвать порочный круг единственное что от него требовалось это верить в то чего он никогда не видел